Девятая глава. Кошачий патруль. Некоторое время друзья ехали молча. Муфт гонал теперь машину гораздо быстрее, как будто плохое настроение заставляло его сильнее нажимать на педаль. Километровые столбы буквально пролетали один за другим, и полботинка, должно быть, от большой скорости, шевелил пальцами ног проворнее обычного. Вдруг Муфт затормозил. Непонятно, Воскликнул он, пристально глядя вперёд. Откуда здесь взялся этот странный дорожный знак? Раньше его не было. Ты уверен? спросил Полботинка. Я в, в этом аб абсолютно уверен, ответил муфта. Можете звать меня не муфтой, а валенком, если этот знак простоял у дороги больше 2 часов. Кстати, я в жизни не видел такого знака. Он затормозил возле самого знака. Это был жёлтый треугольник с красной каймой. Но больше всего поразило друзей то, что в середине треугольника была изображена прыгающая кошка. Это предупреждающий знак, объяснил муфта, лучше разбиравшийся в правилах движения. Такие знаки ставятся в местах, где животные могут неожиданно выскочить на дорогу. Обычно на знаке изображается олень или корова, а здесь почему-то кошка. Ясно. Вмешался полботинка. Знак предупреждает нас о кошках и советует немедленно развернуться и ехать назад. Ну, не совсем так, усмехнулся Муфта. Запрещающий знак совсем другой. Но нам придётся ехать очень осторожно, чтобы не дай бог случайно не задавить кошку. Муховая борода принялся изучать знак. Друзья! воскликнул он обрадованно. Этот знак раскрыл мне глаза! На что? удивился муфта. На глаза! возбуждённо ответил Муховая борода. Да-да, на глаза! Как это понимать? Слава Муховой бороды сбили с толку и пол ботинка. Знак раскрыл глаза на глаза? Я имею в виду горящие глаза белого зверя, которого мы видели ночью, разъяснил моховая борода. Если хотите знать, этим зверьём был никто иной, как наш Альберт. С чего это ты взял? с сомнением спросил муфта. Мы видели его в всего лишь мгновение, продолжал моховая борода. Сам зверь не оставил следа в моей памяти. Но прыжок запомнился совершенно ясно. Так вот, кошка на этом дорожном знаке прыгает точно так же. Белый хищник прыгнул как кошка. Следовательно, и сам он был кошкой. Точнее, это был белый кот. А если уж совсем точно, то это был Альберт. Интересно, сказал муфта. Мне тоже начинает казаться, В белом звере было что-то кошачье. А мне начинает казаться, что судьба издевается над нами, сказал полботинка. Подумать только, Альберт был у нас почти в руках. Ну что ж, заметил муфта. Раз уж Альберт появился в тех краях, так, наверное, он ещё вернётся. Пожалуй, самое разумное возвращаться на поляну. Это соображение показалось друзьям и впрямь разумным, и Муфта развернул машину. Но они успели они проехать и километра, как вдруг из придорожных кустов прямо на шоссе выскочили две здоровенные полосатые кошки. Муфта настойчиво засигналил, но кошки, не обращая на это внимания, остановились прямо посреди дороги и вызывающе уставились на машину. Может, они узнали нашу машину? Забеспокоился пол ботинка. А вдруг они вспомнили мою мышку? Всё возможно в этом сложном мире, сказал моховая борода. Муфта нажал на тормоза, и машина остановилась. Две пары злых жёлтых глаз с расстояния в десятых шагов разглядывали друзей сквозь ветровое стекло. Подождём, сказал муфта. Посмотрим, что у них на уме. Но по виду кошек трудно было судить, способны ли они вообще думать. На всякий случай муфта дал ещё один долгий гудок. Это не подействовало. Только одна из кошек раза два махнула тотстым хвостом. Хмм, милые кошки, вздохнул муфта. Ты милый. Рассердился пол ботинка. Они же мерзкие эти кошки. Конечно, согласился Муфта. И именно это я и хотел сказать. Но сейчас я слегка взволнован, а стоит мне разволноваться, как начинается мешанина со словами. А-а, особенно со словами на букву М. Смотри, как бы ты сам не помешался. Ты ведь тоже на М, пробурчал полботинка, а затем излил остатки плохого настроения на кошек. Брысь! Кому говорят: брысь, брысь! Теперь махнула хвостом вторая кошка. Кошки машут хвостами, когда начинают злиться, пояснил моховая борода. Не стоит их зря раздражить. Ты что, думаешь, я не умею злиться? Вышел из себя полботинка. Да я сам вне себя. Но у меня нет хвоста, чтобы им махать. Вот и остаётся шевелить пальцами ног. Ими ты шевелишь всё время, засмеялся Муфта. Не только когда злишься. Разумеется, сказал полботинка. Но когда я злюсь, я шевелю пальцами на ногах и одновременно злюсь. Согласись, что это разные вещи: шевелить пальцами со злости или от хорошего настроения. Понятно, кивнул моховая борода. Жаль только, что кошки не боятся твоих сердитых пальцев. Видимо, мы имеем дело с патрулём, предположил Мухта. Кошки выставили вдоль шоссе полосатых часовых, чтобы незваные гости не помешали им в лесу. Им никто и не сможет помешать. Горько заметил пол ботинка. Я ещё возле знака говорил: самое разумное повернуть назад. Но ведь меня никто не слушает. <сослушные> Возможность прорваться через этот пост всё-таки есть, сказал моховая борода. Природа устроила так, что ни одно животное не может вынести взгляда даже самого маленького человечка. Если долго и пристально смотреть на животное, оно отвернётся и вскоре, как ни в чём не бывало, отправится своей дорогой. Насколько я понимаю, ты советуешь нам сыграть с кошками в гляделки, засмеялся муфта. Он наклонился вперёд, прижался носом к стеклу и уставился на ближнюю кошку. Рыжая борода выбрал своей жертвой ту, что сидела подальше, и последовал примеру муфты. Полботинка же пытался одним глазом смотреть на первую кошку, а другим на вторую. Не прошло и минуты, как кошки начали проявлять беспокойство, они стали ерзать и бестолково мотать головами. На их мордах появилось смущённое выражение. И тут, и тут кошки почти одновременно вскочили. Первая принялась вылизывать себя, вторая лениво потянулась. Машина для них словно перестала существовать. Кошки не спеша перешли дорогу и скрылись в лесу. Это поучительный случай, сказал Муховая борода. Мы стоим выше любых четвероногих потому, что мы сильнее, сильнее их духом. Да! Дух у нас сильный. Кевнул пол ботинка. Муфта поспешил двинуться в путь.